Можно проследить события вплоть до человека по имени Лягуш. Отец говорил, что Лягуш напоминал вырвавшийся на свободу шар биток, отправлявшийся в полёт от борток борту шары людей. А дед никогда не встречался с Лягушем и сомневался, что бы Лягуш когда-либо слышал о моём отце. Так оно порой бывает. Насата и Гарасе шторм.